Я буду помнить о нем до конца жизни. «О каком примере вы говорите, сударь?» спросила Консуэла, начиная думать, что ее жизни грозит опасность. «Я не имел в виду ничего определенного», ответил Буденброк. «Просто я вспомнил о царствовании Фридриха Вильгельма, оно с самого начала и до конца являлось примером такой твердости, какую невозможно забыть».